Он посмотрел вслед ее маленькой ладной фигурке в сапожках, юбке и какой-то широкой, не по росту, куртке, и подумал с завистью «Славная девчонка!» Зоська ушла, похоже, тут же забыв о нем сразу осажденные другими партизанами, молодыми и постарше, всеми, кому хотелось обратить на себя минутное ее внимание, потрепаться тем более, что других женщин, кроме ворчливой пожилой Степанины, в отряде уже не было. Антон не лез впереди других, хотя несколько раз ловил себя на том, что стал думать о ней. Однако видел он ее по-прежнему редко. В октябре два взвода из отряда Проводили операцию по поджогу Лукьяновского льнозавода. И больше недели отсутствовали в лагере. А в ноябре до октябрьских праздников он дважды с группой Мамыкина ходил на шоссейку добывать боеприпасы и оружие. Возвращаясь со второго задания, группа попала в засаду. Их обстреляли на деревенской околице. Одного парня убили, а тяжело тяжелораненого Мамыкина... Он нес на себе километров двенадцать до лагеря, где тот на следующее утро скончался. Хоронили погибших, настроение было паршивое. Стало не до этой девчонки, обитавшей при кухне, а потом при штабе, где из нее стали готовить разведчицу. Однажды, правда, встретил на стежке, обменялись двумя-тремя фразами, и все». Антон по натуре был не из слабонервных. Выдержки у него хватало. Засады, бои и постоянные опасности закалили его, и он не припоминал случая, чтобы растерялся или хотя бы сильно испугался в минуту опасности. Даже на злосчастном том хуторе, хотя кое-кто в отряде и не прочь был обвинить его в гибели командира отряда, Но там он ни в чем не был виновен. Напротив, своей находчивостью он спас четверых, первым выпрыгнув из чердака и крикнув остальным «Прыгайте!». Хата уже вовсю полыхала, занявшись с другого конца. Они, задыхаясь в дыму, кое-как отстреливались от наседавших с трех сторон полицаев. С четвертой ничего не было видно, туда валил дым. Кузнецов с ординарцем редко постреливали из-под пола в избе, куда полицаи швыряли гранаты. Наверное, командир был ранен и не смог выскочить, а они вчетвером что могли сделать против трех десятков обнаглевших бобиков. Хорошо дол сильный ветер, который низко стлал дым по огороду. Это их и спасло. Кузнецова Голубина было жалко до слез. Это был смелый и толковый командир. Антон любил его, как только можно любить командира в армии. Отправляясь по делу, в разведку, на боевую операцию или гулянку, тот всегда брал с собой шестерых партизан, в числе которых с лета стал ездить Голубин. Теперь уже от этой шестерки, кажется, никого не осталось. Очень нелегко было вначале. Отряд собирался из разных людей, частью из районного актива, партийцев и НКВД, частью из отступавших красноармейцев, а также примаков и даже нескольких смельчаков, бежавших из немецких лагерей для военнопленных. Многие были без оружия, другие — больны или с незажившими ранами, некоторые роптали на партизанские порядки и начальство, неизвестно кем и когда поставленное был один, выдававший себя за майора и требовавший командирской должности. Кузнецов в этих случаях придерживался неизменного для всех правила. Отличился в бою, получай командование. И это было верное правило, по крайней мере, так думал Голубин. Сам он до войны несколько лет работал налоговым агентом в райфо. В армии никогда не служил, но пришлось пойти на войну, стал командиром взвода, затем командиром подрывников, и только со смертью Кузнецова снова понизился до рядового. Но он не обижался. Стало не на командирской амбиции. Важнее было подумать, чтобы сберечь целую шкуру, как любил говорить Кузнецов. К осени, однако, люди в отряде более-менее подобрались.